Александриди отпила кофе из белой общепитовской чашки и рассеянно посмотрела в окно. В этом кафе она должна была встретиться с приятельницей, которая обещала принести новый английский журнал МОД, привезённый несколько дней назад из Лондона. Приятельница опаздывала уже на пятнадцать минут. Элла пила кофе, ела пирожное и злилась. У неё весь день расписан по минутам. И на эту встречу она отвела всего час, за который собиралась не только поболтать, но и посмотреть журнал, чтобы быть в курсе последних тенденций в европейской моде. Журнал останица у приятельницы, которая сегодня вечером должна вернуть его владельцу. Она снова посмотрела в окно, надеясь увидеть свою знакомую, и вдруг заметила Радислава, который шёл рядом с молодой женщиной. и катил перед собой детскую коляску. В коляске сидел ребёнок, примерно 2 1/2 лет. Очень интересно, подумала она. Это как же понимать? У нашего Родика роман с молодой мамочкой или это деловая встреча? Все сомнения рассеялись уже через минуту. Родислав нежно поцеловал женщину, поднял на руки и расцеловал ребёнка. сел в свою машину и уехал. Привет, приятельница по имени Зоя плюхнулась на стул напротив Аэлы, даже не сняв шубу. Извини, задержалась. Сама понимаешь, с работы вовремя никогда не убежишь, то одно, то другое. Ты уже заказала? Я вижу, заказала. Она подозвала официантку, сделала заказ и достала из сумки вожделенный журнал. Но Аэла не торопилась его листать. Зоенька Посмотри на эту мамочку с ребёнком. Ты её случайно не знаешь? Вопрос был не праздным. Зоя жила в том же доме, где находилось кафе. А Элла всегда встречалась не именно здесь, потому что дома у Зои были две собаки, с которыми у Эллы возникла взаимная неприязнь. Зоя посмотрела в окно и кивнула. Это Лиза Спичак. А что? Она замужем? По-моему, нет. Во всяком случае, официально. Но какой-то мужик у неё есть, потому что она родила, а теперь они вместе иногда гуляют с ребёнком. Ты его видела? У кого? При ребёнка? Не поняла, Зои. Мужика. Видела. Ничего особенного. Высокий, красивый, на Жигулях ездит, но с финансами у него туговато. Почему ты решила «Ну, — рассмеялась Зоя, — я же вижу, во что он одет, и знаю, сколько это стоит. Ничего не хочу сказать, одет он прилично и добротно, но не в привозное и не из березки. Скорее всего, совслужащий, на хорошей должности, но с торговлей и загранкой не связан». «И давно у Лизы этот мужик». Давно. Не знаю, от него она родила или нет, но с момента рождения девочки я видела несколько раз, как они вместе гуляли. Значит, у неё девочка, задумчиво спросила Аэла. Даша, а ты почему интересуешься? Ты что, знаешь Лиску? Да нет, в первый раз вижу. Просто показалось, что я её спутника знаю. Он как раз буквально за минуту до твоего прихода уехал на Жигулях. Ну, показалось и показалось. Давай, смотри журнал, а то унесу. Элла России напролистала журнал. В другое время она впилась бы глазами в глянцевые страницы, стараясь за короткое время впитать как можно больше информации. Но сегодня мысли её витали совсем в другом месте. Женщина с ребёнком продолжала гулять по бульвару, прохаживаясь взад и вперёд мимо дома, в котором находилось кафе. И Аэла то и дело исподволь бросала на нее любопытные взгляды, изучая внешность, походку, мимику, одежду. Впечатление у нее сложилось довольно странное. Аэла даже не сразу поняла, почему эта женщина по имени Лиза вызывает у нее такое раздражение. И только распрощавшись с Зоей и усевшись в свою Волгу, она вдруг поняла, что Лиза, очень похожа на неё саму. Те же чёрные кудри, рассыпавшиеся по меховому воротнику зимнего пальто, те же яркие тёмные глаза, пухлые губы, небольшой рост, тонкая талия, пышная грудь. Одним словом, тот же типаж, только хуже одетый, нет того лоска, того шика, который всегда был присущ Аэли Александриде. Простовата, пустовата, решила Аэла, без изюминки. Значит, от меня он в своё время отказался. Мной он пренебрёг, сердито думала она, выруливая на проспект. И всё для чего? Для того, чтобы жениться на своей серой мышке и в конечном итоге изменять ей с такой же, как я, только хуже. эта елиза и до меня далеко как до луны так почему же с ней он легко изменяет своей жене а со мной не стал она не может быть лучше меня не может не может в любом случае любовь можно только жалеть мало того что муж её никогда не любил так он ещё и ребёнка внебрачного завёл и живёт на две семьи несчастная баба небось родислав Всё свободное время проводит со своей любовницей, а с Любкой никуда не ходит. Она совсем там протухнет возле своей кухни, стирки и уборки. Надо организовать какой-нибудь праздник и пригласить Бегорского и Романовых, пусть Любка хоть немного развлечётся. Родислав не посмеет ни прийти вместе с ней, и у Любки будет хотя бы видимость нормальных семейных отношений. что бы такое придумать. О, 8 марта. Как раз через 2 недели. В гости к Эле Люба и Владислав Романовы собирались в приподнятом настроении. За последние дни им пришлось немало попереживать за Николашу, который принёс из школы несколько троек, и в преддверии скорого окончания учебной четверти должен был немедленно их исправлять. Да ещё старуха кимарская покоя не давала. После поездки в январе с Ларисой на свидание к Геннадию она ни о чем другом не могла говорить, только о том, как Генька плохо выглядит, да как там в колонии плохо кормят, и с каким зверским аппетитом он накинулся на привезенную еду, и как он любит дочку и скучает по ней. И как несправедливо судьба распорядилась, что лишила её старую больную женщину одновременно дочери и зятя и оставила совершенно одну без помощи и поддержки с маленькой внучкой. Слушать всё это было для Романовых тягостно и горько, они помнили о своей вине перед семьёй Еленко, и каждое слово Татьяны Фёдоровны будто ржавой проволокой стягивало им сердце. На сколько оценки и правил это всегда удавалось ему легко, если парень прикладывал хотя бы малейшие усилия, и родители на некоторое время перевели дух. Татьяна Фёдоровна уже 2 дня не приходила к ним, и утро 8 марта 1982 года супруги Романовых встретили в прекрасном настроении. Любу радовало ещё и то, что Родислав вопреки её опасениям, узнав о приглашении Аэлы, принял его с энтузиазмом и не стал хмуриться и говорить, что обещал провести этот день с Лизой и дочерью. Недавно приезжала Тамара, одна без мужа. Она очень соскучилась по сестре и вырвалась из Горького буквально на один день, чтобы повидаться. И, разумеется, наряду с бесконечными разговорами, она сделала Любе превосходную стрижку. Теперь Глядя на себя в зеркало, Люба испытывала такое удовольствие, которое до сей поры было ей неведомо. Раньше она всегда находила в своей внешности какие-то недостатки, но теперь с новой прической ее придирчивому взгляду зацепиться было не за что. Одним словом, все было в этот день хорошо. И у Аэллы в гостях все было на редкость, весело и легко. Андрей Бегорский привел календарь. приятную молодую женщину по имени Вера, которую представил как свою невесту. Хозяйка дома была в этот раз без кавалера, но, судя по блеску её глаз и звонкому хохоту, её данное обстоятельство немало не огорчало. Она задорно подшучивала над Андреем, который орывался всеми командовать и руководить процессом поглощения закусок. Ты что, собираешься это есть? С негодованием обращался он к Радиславу, глядя, как тот намазывает и кру на кусок белого хлеба с маслом. Естественно, а что ты предлагаешь с этим делать? Недумывал, Радислав? И кру и масло нельзя есть с хлебом, нельзя смешивать животные белки и мучное. А как можно? Положи и кру на варёное яйцо. Радислав махнул рукой и надкусил бутерброд, вызвав гримасу отвращения на лице у Андрея. Маслины нужно есть с косточками, говорил Андрей Люби, не нужно их выплёвывать, в них очень много полезных веществ. Он точно так же руководил и Аэлой, выяснив буквально с порога предполагаемое меню праздничного ужина, он тут же начал отдавать команды, каким образом и в какой посуде это должно быть приготовлено. Верочка, а с тобой он такой же? спросила Аэла. Или он только на старых друзьях тренируется быть крупным руководителем? Точно такой же, мило улыбнулась Вера. Даже ещё строже. Не понимаю, как ты это терпишь? Легко и с удовольствием, засмеялась Вера. Но это только пока ты влюблена, авторитетно заявила Аэла. Вот посмотришь, пройдёт совсем немного времени, и ты взвоешь. и бросишь его никогда андрею обнял веру и прижал к себе она меня никогда не бросит я этого не допущу люба наклонилась к мужу и прошептала как хорошо что ты не такой как наш андрюха я бы и 3 дней этого руководства не выдержала радислав улыбнулся в ответ как хорошо что ты не такая как элла её бестактности и самоуверенности я бы не выдержал и один день Ты вообще самый лучший на свете. Неожиданно вырвалось у Любы. Родислав внимательно посмотрел на неё, потом взял её ладонь, медленно поднёс к губам и поцеловал. А ты самый лучший на свете друг, самый добрый и самый надёжный, ответил он. Пойдём потанцуем. Пойдём? охотно согласилась она. Они танцевали под медленную музыку с пластинки с записями оркестра Поля Моря. Родислав нежно обнимал Любу за талию и, склонившись к её уху, шептал: "Знаешь, что я понял? Что я понял, что не могу отказаться от Лизы, но я от тебя отказаться тоже не могу. Я тебя никогда не брошу, что бы ни случилось. У меня никогда не будет такого друга, как ты, и никто меня не будет так понимать и поддерживать, как ты". Я очень люблю Лизу, но жить я хочу только с тобой. Он ни слова не сказал о Даше, — отметила про себя Люба. Неужели он настолько равнодушен к ребенку? Нет, просто он выпил и несет, бог знает что, — ответила она сама себе. Завтра он протрезвеет, и ему станет неловко за свои слова, если он вообще вспомнит, что говорил. Как жаль, что это сказано не на трезвую голову. Она положила обе ладони ему на плечи и посмотрела прямо в глаза. Ты выпил? Думаешь, я несу пьяный бред? Наоборот. Да я напился, но зато я расслабился и набрался храбрости сказать тебе то, что давно хотел сказать, но не решался. Меня тянет к Лизи, и я ничего не могу с этим поделать, но жить без тебя я тоже не могу. Имей это в виду. Хорошо. Она улыбнулась краешком губ. я буду иметь в виду. Можно я тебя поцелую? Можно. Он поцеловал её нежно и осторожно, как будто боялся своим прикосновением сломать или повредить. Люба закрыла глаза. Как жаль, что это только на пьяную голову мелькнула горькая мысль. А Элла с трудом справилась с собой, чтобы не показать удивления. Родислав с Любой ведут себя как влюблённая парочка. Ну, с ней-то всё понятно, она всю жизнь его любит. Как в трескалась в детстве, так и опомниться до сих пор не может. Но он-то, хорош гусь, ходит налево, заводит там себе деток, а с женой продолжает делать вид, что всё по-прежнему. Смотрит на неё теплый, ласково, ручки целует, и не только ручки, шепчется о чём-то, улыбается нежно. Нет, это безобразие нужно присекать на корню. Неужели эта дурочка Любка ни о чём не догадывается и позволяет вот уже сколько времени себя обманывать? Любаш, помоги мне на кухне, попросила она. Люба поднялась и пошла следом за Аелой. Команду, что нужно делать? Погоди, а Люба успеется. Ты мне скажи, почему ты так плохо выглядишь? Ты на себя давно в зеркало смотрела? — Два часа назад, — удивлённо ответила Люба, — в чём дело? — Что со мной не так? — Да всё не так. Прическа уродская, цвет лица ужасный, и вообще лицо неухожное какое-то. Лицом надо заниматься, дорогая моя, и внешний вид нужно поддерживать на уровне, а то он неровён час, твой родик начнёт на сторону поглядывать. Или он уже поглядывает. Выпустив эту парфянскую стрелу, Аэла впилась глазами в Любу, стараясь увидеть на её лице смятение или хотя бы смущение. Но ничего такого она не заметила. Неужели эта простоватая дурочка настолько уверена в себе и в своём ненаглядном родике, что даже мысль не допускает, что он может её изменять? Не дождавшись ответа, она продолжала: "Ты в его поведении ничего странного не замечаешь? Например, чего?" Люба была сама безмятежность, и это от чего-то совершенно вывело Аэлу из себя. Например, приходит поздно, ссылаясь на работу, звонит куда-то по вечерам, стараясь, чтобы ты не слышала, нет? Не было ничего такого. Вроде действительно часто задерживается на работе, но это нормально. У них в штабе все так работают. Пожала плечами Люба. Я не пойму, к чему ты клонишь. К тому, что твой Родислав тебе изменяет, выпалила Аэла. "С чего ты взяла? Ты это знаешь точно или тебе просто так кажется?" "Нет, точно. Я ничего не знаю, но я, слава богу, хорошо знаю мужиков. Сама с женатыми всю жизнь крутила, и все их дешёвые приёмчики мне прекрасно известны. Все эти заседания, совещания, партсобрания до позднего вечера это уловки, чтобы освободить себе время для любовницы". Я тебе очень советую, будь повнимательнее. Присмотрись к Кардиславу, там наверняка не всё в порядке. Да почему ты так решила? спокойно удивилась Люба. Ты считаешь, что любой женатый мужчина обязательно должен изменять своей жене? По-другому и быть не может? Может, усмехнулась Элла. Иногда. Очень редко. И для того, чтобы попасть в редкую категорию ужон. которым не изменяют мужья, надо знаешь, какой быть и какой же. Ну уж не такой, как ты. Надо быть уверенной в себе, спокойной и очень интересной для мужа, разумеется. То есть ты что полагаешь, что я в себе неуверенна и нервозна? скептически осведомилась Люба. Её спокойствие просто так и выбивало Аэлу из колеи. Да что она о себе воображает? Это серая, примитивная простушка. Думает, когда-то в юности ухитрилась женить на себе красивого, умного парня, так теперь ей сам чёрт не брат. Годы-то идут, и привлекательности они ни одной женщине не добавляют, даже ей, а Эле Александриде, умнице, красавице, успешной, богатой, дорого одетой и великолепно выглядевшей. Мужчины изменяют, даже её они почему-то бросают. А эта увидающая крыска полагает, что её чаши сияа минуют. Откуда такая самоуверенность? Надо бы сбить с неё спесь. Ну, я вижу, что уверенность в себе тебе не занимать, да и спокойствие тоже. А вот то, что ты не интересна для своего мужа, это я тебе могу точно сказать. Уж поверь мне, Я женской красотой занимаюсь профессионально. Ты очень плохо выглядишь, ты совершенно за собой не ухаживаешь, ты черт знает, как одета, и тебе нужно срочно поменять прическу. Где ты так ужасно постриглась? В какой забегаловке? Меня Тамара стригла неделю назад, — с улыбкой пояснила Люба. — В первый раз слышу, что бы о ее работе ты так отозвалась. Тебе же всегда нравилось, как она стрижет. Всегда нравилось, а теперь нет. Эта стрижка тебе совершенно не идёт, она тебя старит. Хорошо, весело согласилась Люба. Я перестригусь. Что ты веселишься? А Элла уже не на шутку разозлилась. Ей казалось, что все её слова уходят куда-то в пустоту и не достигают цели. Ну чего ты радуешься? Я тебе говорю, что если ты не начнёшь следить за собой, Родик будет тебе изменять, а ты смеёшься. Что в этом смешного? Ты настолько уверена, что с тобой такая неприятность не может произойти, что все бабы кругом дуры, и одна ты необыкновенная, на которой общие правила не распространяются, и с которой общие беды не случаются? Уверяю тебя, это не так. Мы бабы все одинаковые, и беды у нас общие. В тебе нет ничего такого особенного и необыкновенного, что позволяло бы тебе быть настолько уверенной в себе. Давай я запишу тебя к нам в Институт красоты сначала на консультацию к косметологу, а потом на процедурки. Походишь, поделаешь массажики, масочки. А если захочешь, я тебя подтяну. — Ты мне уже предлагала. Равнодушно откликнулась Люба, не проявляя к предложению никакого интереса. — Да, помню. И тогда ты отказалась. Но с тех пор прошло время, и ты стала выглядеть еще хуже. Ты стареешь, Любаша. Пик твоей женской привлекательности остался позади. Тебе уже тридцать шесть, а роднику только тридцать восемь. Ты понимаешь? Что я должна понимать? Что она два года старше меня? Ты должна понимать, что твой муж только-только вступает в пору настоящей мужской привлекательности. У него начинается расцвет — и интеллектуальных сил и сексуальных если ему некого будет хотеть дома он обязательно найдёт кого ему хотеть но уже на стороне но как ты не понимаешь таких простых вещей это происходит со всеми мужиками со всеми без исключения и с родником произойдёт если уже не произошло ты совершенно уверена что не произошло аэл перестань Да я уверена, что Родик мне верен. Если бы он мне изменял, я бы обязательно это почувствовала. В кухню заглянул Андрей, повёл носом, принюхиваясь: "Дамы, по-моему, у вас что-то пригорает. Вы для чего здесь уединились? За мясом следить или ляс эточить? Ну-ка брейсь отсюда, я сам прослежу, а то на вас надежды никакой". Он отстранил стоящую возле плиты Аэлу и потянулся за фартуком. Валите отсюда, валите, идите лучше потанцуйте. Иначе мы все останемся без горячего. А Элена смешливо фыркнула, но вместе с Любой покинула кухню. Ничего она придумает, как поубавить самоуверенности у этой замухрышки. Это же просто невозможно терпеть, когда такая средненькая бабонька чувствует себя любимой женой и абсолютно уверена, что ей не изменяют. да самой Аэли Александриде мужики изменяют а этой, видите ли, нет.